Глава двадцать первая Женщина глянула на нас и торопливо шмыгнула в дом, выпуская оттуда клубы теплого воздуха. Через мгновение на крыльце появился хозяин. Несмотря на раннее утро, он не выглядел заспанным. Отец был аккуратно, не наспех. «Кто такие и куда следуете?» Придав голосу солидности, строго осмотрел Седаков и повозку. «Мир вашему дому!» поклонился хозяину младший. Он слез с облучка и подошел ближе. Старший так и остался в санях. Сидел, нахохлившись, точно ворон в стужу. Я подсматривала за младшим через щелку, пока велено было выбираться из-под шкур. Да и не хотелось. В них хранилось тепло, которого я не скоро увижу. Блаждая в арпадских горах. У меня с братьями был уговор, что я не буду показываться, чтобы люди ненароком не запомнили, что кроме двух мужчин, интересующихся ведьмовским источником, Наведовалась к ним и беременная женщина. «Мы торговые люди», — младший завел заранее придуманный разговор. «Маленько заплутали. Не подскажете, есть ли еще селение выше вашего?» «Последние мы с этой стороны, если только не хотите к ведьме попасть», — трактирщик махнул в сторону гор. Скалы трудно было разглядеть в такую темень, но я чувствовала, как плотно они обступили селение в десяток дворов. Дух захватывало от высоты, на которой мы находились. «Что за ведьма?» – нарочито испуганно произнес мой попутчик, а мое сердце заколотилось от радости. Нашли-таки мы правильную дорогу. «К ней лучше не соваться, сгинете. Местные туда не ходят, потому как заморочат». «Ну уж нет, нам своих заморочек хватает. Зачем искать лихо на свой зад? Подскажи-ка лучше, мил человек, в какую сторону Боровичи?» «Это вам на перепутье нужно было свернуть налево». «Да, видать, проспали мы перепутье». Младший удрученно почесал затылок, сдвинув шапку на лоб. «Спасибо за подсказку». «Сейчас развернемся и потрусим назад». «Эх, сколько же мы времени потеряли». «А может, перекусите? У нас каша на сале готова». Трактирщик знал, как заманить гостей. «А чего не перекусить перед длинной дорогой?» Еще с собой возьмем, чтобы до самых боровичей не останавливаться. Я поняла, что придется немного подождать. Но зато меня покормят и с собой кое-какую снеть дадут. Меня высадили на дальние околицы. Перенесли сумки на лошадь, закрепили их. Привязали корзину с хлебом, варенными яйцами и обмотанной в трепицу бутылью молока. Я сильно надеялась, что быстро отыщу ведьму, ведь сами боги меня к ней послали. Значит, выведут в нужное место». Провожатые смотрели на меня с сомнением, когда я, подсаженная именно лошадь, тронула поводья. «Мол, понимаешь ли ты, девка, куда суешься? Еще и беременная». «Все будет хорошо», сказала я им на прощание. Я сама в свои слова верила. Тронув лошадь коленями, послала ее вперед. «Великая ткачиха, помоги», прошептала я, и, поцеловав оба оберега, подаренные богиней, положилась на милость Всевышних. «Светала». Лошадь вязла в снегу, но упорно продвигалась вперед. Она словно знала, куда идти. Бесконечный снег ослеплял. Смотреть по сторонам было страшно. Так и чудилось, что кобылка оступится и заскользит вместе со мной с горы вниз. Я даже закрыла глаза. Все равно ничего не смогу изменить. Ближе к полудню я остановила уставшую лошадь на небольшой плоской площадке. Встали с подветренной стороны. На такой высоте ветер пробирал до костей. Я не сразу слезла с лошади. Не ожидала, что столкнусь с такой незадачей. Раньше спрыгнула бы и соскользнула на животе. А теперь как? Хорошо, что нашелся подходящий уступ. Я на него спустилась, как на приставленную лестницу. Поискав удобное место, присела, задрав все юбки. Даже расплакалась, когда облегчилась. Так давно хотела. Надо было мне еще в деревне попроситься на двор. Поживала сама, дала и лошади. Яблоки не успели закаменеть от мороза. Отдохнув, хотела было тронуться в путь, но поняла, что не могу забраться в седло. Как только не пробовала, ничего не получалось. С тоской посмотрела вдаль. Никаких признаков жилища. Уж не на смерть ли послали меня боги, устав со мной возиться? Ничего не оставалось делать, как взять лошадь за уздечку и повести вперед. Долго ли я так выдержу? Погода испортилась, ветер сделался более крепким и нагнал на небо тяжелые тучи. Я уже подумывала, не вернуться ли мне назад, как сзади вдруг раздался оглушающий грохот. Я до смерти испугалась непонятного шума, но еще больше, что не удержу вздыбившуюся лошадь. Я повисла на поводьях, чтобы не дать ей убежать, иначе я осталась бы одна в этих бесконечных горах. Когда удалось справиться, я посмотрела назад и поняла, что боги меня все же берегут. От той площадки, где мы совсем недавно передыхали, не было и следа. И ее слезала языком лавина. Путь назад был отрезан. «Все будет хорошо», — прошептала я, непонятно кого уговаривая, себя или лошадь. И на подгибающихся ногах пошла вперед. Обогнув скалу, я застыла. У моих ног раскинулась поражающая дух долина. Казалось, всюду, куда хватает взгляда, волнуется море, где вместо волн — холмы. А среди всего этого хаоса заснеженных волн — спасительная земля круглый пятачок, на котором стоял дом, посеревший от времени и непогоды, зовущий теплым светом в окне. «Что ж, брат, ты звал, и я пришла», прошептала я и начала долгий спуск. Хорошо обозревать с высоты. До любого места будто рукой подать. Когда же я спустилась, то поняла, что не знаю, в какую сторону идти. Не было видно и намека на дорогу. Отсюда, снизу, холмы смотрелись вовсе не маленькими. Покрытые снегом, они щетинились редкими деревьями и кустарниками. Куда ни глянь, сюда одна и та же картина. Одну успокаивала. Не было того ветра, что свирепствовал наверху. Зато намела сугробов почти по пояс. Как пробираться по такому снегу? Никаких сил не хватит. Я сделала полсотни шагов и выдохлась. Не об этом ли предупреждали местные, что к ведьме лучше не соваться? Сколько людей так и не добралось до нее и лежат где-то под холмами. Вытерев пот со лба и облизав пересохшие губы, я достала из-за пазухи оберег великой ткачихи и прижала его к губам. — не можешь? помоги, не дай пропасть твоей дочери. В вышине запела зачерикала птичка, мелкая, сразу не разглядеть, но до чего голосистая, покружившись над головами, села на ближайший куст и уставилась на нас бусинами глаз, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Лошадь фыркнула, но красногрудую птицу не спугнула. Я, скинув варежки, торопливо полезла в карман полушубка, вытянула трепицу, которую дал мне нищий, развернула ее и показала снегирю на открытой ладони рыжую прядку, перетянутую шелковой ленточкой. Понятно же, что птица появилась не просто так. Вите к нему! Он звал!» Я даже вскрикнула. Так неожиданно снегирь сорвался с ветки и цапнул острыми коготками прятку. Взлетела высоко, прямо к тучам. Долго я стояла, сотрав голову. Очень долго. Заболела шея, потемнела в глазах. Уже отчаялась, когда к моим ногам с небес упала моя же ленточка. Лишь ленточка. От рыжего локона не осталось и следа, как и узелков на ленте. Только я наклонилась, чтобы поднять ее. Как она вдруг сделалась длинней и стремительно поползла меж холмами. Ярко-красная, она ложилась на снег, и тот под тяжестью легкого шелка расходился и открывал прячущуюся под ледяным настом зеленую траву. Я пошла по этой траве, ведя за собой лошадь. Останавливалась, чтобы продохнуть, пусть оказался долгим и путаным. Я видела, что не раз возвращалась на тропу, по которой уже шла. Лента же велась, звала, вздыбливалась волнами. Когда я замирала, разглядывая ее сплетение, точно ей не нравилось, что я теряю время а мне было от чего замереть. Я заметила, что в тех местах, где лента пересекала саму себя, образовывался сложный узелок. Точно, это и не лента вовсе, а нить, которая вплетается в узор, непонятный мне, и невидный с такой высоты. Начало смеркаться, когда наш путь подошел к концу. Ленточка перед тем, как исчезнуть, вывела к расчищенной от снега лестнице. Деревянной, но крепкой, сделанной совсем недавно, что было заметно по свежестроганному дереву. Поднявшись, я попала на зеленую поляну. Лошадь, хоть неловко, тоже забралась следом за мной. Увидев траву по щиколотку, принялась щипать ее. Я огляделась и не обнаружила даже лужица от снега. Обернулась, холмы продолжали тонуть в белой пелене. И дом выглядел совсем не так. С высоты он казался старым и покосившимся. Согнувшимся под тяжестью снега, здесь же я видела добротно срубленный терем. С колодцем во дворе, с хозяйскими постройками с возделанными грядками, с сушащимся на веревке бельем, по большей части мужским. Свет горел в светелке на втором этаже. Легкий ветерок трепал за навески в открытом настеж окне. «Что за чудеса такие?» произнесла я вслух и, подхватив повод, повела лошадь вперед. Таня охотно подчинилась и, пока шла, так и норовила отчепнуть изумрудные зелени. Побоявшись, что лошадь уйдет, я привязала ее, прежде чем подняться на крыльцо. Сняла теплый платок и расстегнула шубу. На лбу выступила испарина, но уже не от усталости. Все же я прошла немалый путь, а от жары. Вечерела. А вокруг было так тепло, словно зима уступила место знойному лету. Выдохнув, я взялась за дверное кольцо и постучала. Волнуюсь, кусала губу. Сначала долго не открывали. Пришлось постучать еще раз. А потом вся сжалась от страха, когда послышались тяжелые шаги что-то большой спускался с лестницы. Спрашивать, кого принесло, не стал. Распахнул Настя ж дверь и замер. Я тоже замерла, рассматривая хозяина. Сначала сердце ёкнуло, что вижу Игоря, но потом поняла, что ошиблась. Похож, но не он. Рыжие кудри, но гораздо длиннее. И цвет не такой яркий, как у любимого. Черты лица острее, нос суши. Нет той детской припухлости губ, что были у моего жениха. Глаза хоть и голубые, но посажены глубоко, а на лбу рванная давно зажившая рана. Вроде и не сильно портила она его, но взор от этой раны отвести хотелось. Мне было больно смотреть на человека, который наверняка побывал на краю гибели. — Почему молчишь? — спросил он, глядя куда-то поверх моей головы. Я вздохнула, и голос не тот. — Думала, увижу старого знакомого. Не стала скрывать я потаенных мыслей. — Но вы не он пришла потому, что получила от вас весточку, рыжую прядку. И еще вы назвались перехожему человеку моим братом. Хозяин нахмурил лоб. Не посылал я никому весточку. И братом не назывался. Нет у меня сестры и отродясь не было. Может, ты не туда пришла? Может, и не туда. Я обреченно пожала плечами. Не хотелось плакать. Но сил назад идти у меня нет. Пустите хотя бы передохнуть.